Глава двадцать девятая Таких тяжёлых дней Настя не помнила. Хотя судьба особо её не баловала. Хиленькая, бледная, самая младшая из шести сестёр и трёх братьев. Несмотря на это, с детства готовая к труду с улыбкой на лице, и всё из её рук выходило ладно. К тому же нелёгким оказался и переезд в Петербург. Постоянные поиски работы. Служанка, прачка, нянечка. Но даже в те моменты душа её не знала таких переживаний. Наступала ночь, она прикладывала голову к подушке и в тот же момент засыпала. Последнюю ночь Настя не спала, а утром была сама не своя. Могла замереть во время уборки с мокрой тряпкой в руке и так простоять с четверть часа. Потом приходила в себя, бралась за новое дело и снова погружалась в мысли. Настя боялась, но не за себя. Как-то этому она не научилась. Зато за других людей переживала всем сердцем. И в этот раз волновалась сразу за четверых. Савелий за пропуск работы по степи по уважительной причине получил выговор, к тому же ему пригрозили переводом в глухую деревню, кое их полным-полно по всей России. Пётр Алексеевич, который по своей воле ввязался во всю эту чертовщину, благо удача не отвернулась от него, иначе судили бы его, как собираются судить писателя. Ах, о нём сердце болело сильнее всего. Настя знала Николая недолго, но сквозь печальные глаза видела его душу, которая была не способна навредить живому существу, и уж тем более убить человека. В это Настя не поверила, даже если бы сам Николай ей в этом признался. Вот только по глупости он решил самостоятельно во всём разобраться и сделал только хуже. Сейчас он в дурном положении. Ведь по его следу идёт агент сыскной полиции на пару Лаврентийн Палычем, за которого Настя тоже сильно переживает. Савелий рассказал ей о случившемся в квартире Петра Алексеевича, хотя минутой спустя пожалел об этом. Так что стоило Настеньке только избавиться от мысли об одном человеке, как на неё накатывала волна переживаний за другого. Поэтому ей ничего не оставалось, как навестить Петра Алексеевича, чтобы увидеть собственными глазами, что у хотя бы с ним всё в порядке. Правда, пока девушка собралась, наступил вечер, но от своей затеи она не отказалась. По пути она купила связку баранков для Петра Алексеевича, насколько она помнила, тот любитель выпить чаю. А уж как тогда не мокнуть в него баранку. Мысль повеселила девушку, и на душе стало чуточку светлее. Она так спешила в гости к редактору, что, завернув за угол дома, влетела в молодого человека. Тот неловким движением руки задел связку, верёвка порвалась и все баранки оказались в луже. Простите меня за ударыни, выпалил он и принялся их собирать. Что вы, ответила Настя. Это мне стоит извиниться весь день сплю с плюс открытыми глазами. Нет, мне следовало вас пропустить. Мужчина держал на ладонях размокшие баранки и виновато улыбался. Настя отметила про себя, что ему к лицу его ямочки. Знаете, вдруг радостно сказала Баранки я вам не верну, но зато знаю, где рядом продаётся вкуснейшая пастела. Право не стоит. Нет, я настаиваю. Он рукой показал на противоположную улицу. Затем домом лавка, а там уже и пастела. И ваш друг, который ждал баранки, поверьте, не расстроится. Девушка колебалась, но опасности не чувствовала. Скорее, неудобство за то, что по своей неловкости втянула парня в такую ситуацию. Хорошо, сдержанно ответила она. Только вместе с постелой, я хочу сообщить имя того, кто её порекомендовал. Парень шмыгнул носом и улыбнулся во весь рот. Ямочки действительно его красили. Фёдор, а вас? Анастасия. Прекрасное имя Анастасия, есть в нём что-то царское, мечтательно произнёс Фёдор. Бросьте вы, засмущалась Настя. Лучше покажите дорогу до лавки, а то не ровен час дождь пойдёт. Только если вы позволите потом проводить вас. Сказав, он улыбнулся. Конечно, тревога девушки никуда не делась. В её голове всё ещё жили дурные мысли, но вся эта ситуация немного отвлекла её, даже позабавила. К тому же Фёдор мило улыбался, да и вёл себя прилично. Так что, немного подумав больше для приличия, она согласилась, но ничего больше не обещала. Проводит её до квартиры редактора, и на этом всё. Пётр Алексеевич сверлил взглядом оба письма. Ещё днём он решил, что отдаст их писателям, но чем дольше они лежали на столе, тем больше интерес вызывали. Второе, конечно, не так сильно. Белый мятый конверт, ни печати, ни герба, ни марки, только адресат Николас Райт. Даже улицу не написали. Видимо, очередное послание своего верного человека. А вот второе другое дело. Оно хранило в себе тайну куда больше, потому что могло раскрыть подозрительную личность Михаила Юрьевича. Редактор настолько сильно погрузился в думки по поводу прошлого этого чудного человека, что подпрыгнул на стуле, когда в дверь силой постучали. «Николас!» — решил редактор, и, хрустя коленями, побежал открывать дверь. «Бог ты мой, Настенька!» — на выдохе произнёс он, когда увидел на мокшу от мелкого дождя девушку. «Простите», — промолвила она, перешагнув порог, и тут же под её стопой собралась маленькая лужа. Не могла найти себе места. В Савеле весь день и всю ночь проведёт в больнице одной невыносимо. «Конечно-конечно, входите, рад вас видеть!» «Я вам пастилу принесла», — она протянула мокрый свёрток. «Яблочная, моя любимая», — ответил Пётр Алексеевич, хотя всякая пастила была его любимой. Они сидели в комнате, пили чай и беседовали. Пётр Алексеевич рассказал девушке, что утром видел Николая. приврал, что тот отлично выглядит и что у писателя есть план. Настя немного успокоилась. От горячего чая, а может, от приятных мыслей, на щеках выступил румянец. Она всё меньше думала о плохом и всё больше смеялась. К её удивлению, Пётр Алексеевич оказался восхитительным собеседником. Казалось бы, он рассказывал простые истории, но из его уст они звучали забавно. Они настолько осмелели, что принялись с лёгкостью обсуждать недавние смерти строили свои догадки по поводу убийцы, словно это была простая игра, а не их собственная жизнь. Но когда Пётр Алексеевич рассказал о письме, в котором, возможно, хранились сведения о предполагаемом убийце, глаза Насти загорелись любопытством. "Что же, вам даже не интересно открытие прочитать его содержимое?" спросила она, вертя в руках конверт. "Всё же это ответ от вашего издательства по вашему же запросу. Всё так". Он забрал конверт. положил на стол и накрыл пухлой ладошкой. Кроме того, что запрос принадлежит писателю, а значит и ответ предназначен ему. Верно, согласилась Настя, но отступать не хотела. А что, если Николай в беде, а содержимое письма его спасёт? Если там и вправду важное сообщение, так не лучше ли открыть его и передать Лаврентию Палычу? Пётр Алексеевич задумался. Девушка была права, а он это упустил из виду. Будь по вашему. Ответил он и не дожидаясь ответа девушки, схватил конверт и надорвал его. Оттуда осторожно достал телеграмму и развернул её. Настя наблюдала за всем, затаив дыхание. Она краем глаза заметила императорский герб, печатный заголовок и рукописный текст, доходящий до середины листа. Что там? в нетерпении спросила она, видя, как по сообщению бегает глазами редактор. Ничего не пойму, нам достался телеграфист с ужасным почерком. Но возможно. Он поднёс письмо поближе к масляной лампе. Мы знаем настоящее имя убийцы. Расскажете? взволнованно спросила Настя. Конечно, только по дороге к околоточному надзирателю.